7 апреля 1942 года. Вечер. Юго-Западный фронт. Днепропетровский плацдарм. Подполковник Петр Васильевич Погорелов. Командир 4-й отдельный десантно-штурмовой мотострелковой бригады РКК. Приказ на проведение десантной операции пришел вчера вечером после захода солнца. Видимо, там наверху Большие начальники все просчитали и решили, что пора начинать. Кони пьяны, хлопцы запряжены, а противник в своих маневрах скован распутицей. У нас тоже распутица, так что при каждом шаге на сапоги налипает по паре килограммов сметанообразной субстанции. Но на нашей стороне исправно работают железнодорожные узлы, автотранспорт скорее приспособлен не к дорогам, а к направлениям. ВПП аэродромов имеют твердое покрытие из сборно-разборных ячеистых панелей. Что касается противника, то он с началом операции уже получил шокирующие удары оперативно-тактическими ракетами по транспортным узлам, а также фронтовым аэродромам. И получит еще. Россия — щедрая душа, и у нее на складах Завалялось множество всякого старья со истекающим сроком хранения, нуждающегося в утилизации путем отстрела, и в то же время у нее имеются новейшие, еще не принятые на вооружение образцы, которые необходимо испытать в боевых условиях. В течение ночи мы тихонько, на самых малых оборотах, чтобы раньше времени не потревожить немчиков, из 50-й пехотной дивизии выбирались на исходные позиции. Дальше всего пришлось двигаться пятому и шестому мотострелковым батальонам, которым предстояло форсировать Днепр по ту сторону Самарского лимана. Река Самара, впадающая в Днепр напротив Днепропетровска, не имеет никакого отношения к той Самаре, которая на Волге. В своё время Императрица Екатерина Великая привлекла на территорию России множество радикальных протестантских переселенцев из немецких земель, а уже они в местах своего нового поселения украсили ее карту Самарами, Мерефами и прочими библейскими названиями. В районе еще не построенного Южного моста ударить встык между позициями. 50-й дивизии немцев и румынских частей, после чего перерезать дорогу на Никополь и ворваться в Днепропетровск с юга. Следом выступили первый и второй батальоны, обходящие Днепропетровск с запада, со стороны пригородного поселка Кадаки. Их задачей был удар в стык между немецкими и итальянскими частями, перехват железной и шоссейной дорог вдоль правого берега Днепра и овладение территории металлургического завода имени Петровского, превращенного немцами в важный опорный пункт. Третий и четвертый батальоны должны были ударить в лоб, форсировать реку и завязать бои за центральный район города. Во втором эшелоне за нашими спинами свернутые в походные колонны сигналы на выдвижение ожидали части сводной армейской группы генерала Горбатова в составе 169-й и 226-й стрелковых дивизий, а также 130-й танковой бригады и артчастей усиления. Все эти силы были выделены из состава 6-й армии второго формирования, чтобы отделить от основных сил ту группировку, которая примет непосредственно участие в Днепропетровской операции. Прошлой осенью 226-я стрелковая дивизия, которой тогда командовал Горбатов, изрядно отличилась, сбивая с левого берега Днепра немецкий плацдарм в районе Ломовки, прямо напротив Днепропетровска, в результате чего генерал уже на неплохом счету у Верховного. Как я понимаю, если в Днепропетровске у нас все пройдет успешно, то сводная армейская группа превратится в еще одну общевойсковую армию под его же командованием. Наша бригада, подчиненная непосредственно Ставке, в состав сводной армейской группы не входила, но при этом была обязана наладить с ней непосредственное взаимодействие. Мы должны захватить плацдарм, части горбатова на нем закрепляются, и после этого мы можем отходить в тыл на пополнение и отдых чтобы через какое-то время быть задействованными Ставкой, то есть сталиным при прорыве еще одного речного рубежа. Первая встреча с генералом Горбатовым запомнилась мне на всю жизнь. Случилось это на второй день после того, как последние подразделения бригады выгрузились из эшелонов и прибыли в район сосредоточения. Высокий генерал-майор с синими кавалерийскими петлицами на камуфлированном полушубке, подобно вихрю, ворвался в наш штабной кунг. Была бы это прошлая реальность, полушубок был бы белым, в купе со статусной генеральской папахой, делающим его заметной фигурой для любого вражеского наблюдателя или даже снайпера. Но сменился цвет времени, и тут уже многое не так, как в нашем прошлом. Впрочем, люди по большей части остались теми же, и генерал Горбатов, надев полевой камуфляж, внутренне ничуть не изменился. Остановившись на пороге, он вперил в меня немного насмешливый взгляд и сказал, «Так вот ты какой, варяжский гость, подполковник Погорелов, что же не представился начальству по прибытии, как положено по уставу?» «Мы с майором Маркиным как раз только вернулись с рекогносцировки» и на основании собственных наблюдений поднимали карту. Задачу, поставленную нашей бригаде по топографической карте, в обязательном порядке требовалось уточнить на местности с личным осмотром переднего края противника. Вот пришлось полазить по окопам, посмотреть на местность своими глазами, поговорить как с командирами подразделений, занимающих позиции на переднем крае, так и с особо наблюдательными бойцами. Мы, собственно, только начали, и тут это явление. — Мое начальство, товарищ генерал-майор, непосредственно верховный главнокомандующий товарищ Сталин, — ответил я, доставая из планшета имеющийся у меня приказ. — А с вами я должен взаимодействовать как сосед спереди, и не более того. А посему встречаться с вами и разговаривать до рекогносцировки я счел неуместным, ибо обсуждать что-то до окончательного уяснения задачи было бессмысленно. «Да уж», — сказал Горбатов, прочитав приказ, — «бумага у тебя сильная, против нее не попрешь». «Если получше подумать, так и вообще получается, что основную задачу по форсированию Днепра и штурму города будешь решать ты со своей мотострелковой бригадой, а мы в этом будем тебе только содействовать». — А теперь скажи, подполковник, за что тебе такое доверие товарища Сталина? — А за то, — ответил я, — что мне известно, как правильно проводить такие операции, а вам, товарищ генерал-майор, пока нет. Моя бригада специально оснащена всем необходимым для того, чтобы с максимальной эффективностью форсировать водную преграду и взламывать расположенную за ней вражескую оборону. За нами пойдут саперно-мостовые батальоны — а уже по проложенным ими мостам, ваши стрелковые дивизии и танковая бригада. К тому моменту вражеское командование поймет, что происходит, и начнет стягивать сюда все доступные резервы. Так что и вы без работы не останетесь. Ее-то уж точно хватит на всех. — Постой, Погорелов! — усмехнулся Горбатов. — Но у тебя же мотострелковая бригада, а это значит... «Обычная пехота на грузовиках», — закончил я за генералом мысль. «Вот и немцы тоже так подумают, если пронюхают о нашем прибытии. Но хрен им на толстое арийское рыло. У меня не обычная мотострелковая бригада, а нечто такое, что немцы с перепугу в горячке боя, пожалуй, даже примут ее за соединение из состава экспедиционных сил» хотя настолько толстый полярный лис за ними еще не пришел. Это у них впереди. — Ах, вот оно что! — кивнул генерал. — Ну тогда ладно. Только ты мне скажи, подполковник Погорелов, ты воевал или прибыл к нам прямо с тамошних ваших паркетов? — Воевал, — сухо сказал я. Так что представление о немце имею, причем во всех видах. И когда он наглый и подвыпивший, пред вперед, не разбирая дороги, и когда удирает со всех ног, будто за ним гонится сам дьявол. — Погорелов, Погорелов, Погорелов, — пробормотал Горбатов. — Постой, это не ты дрался одной ротой против германского мотопехотного полка и удержал позицию? — Да, товарищ генерал, — сказал я. — Был такой момент в моей биографии. — Ну да ладно, это дело прошлое, тем более, что это не самый выдающийся случай. куда удивительнее Были двое милиционеров, которые сначала штатным оружием, а потом и трофейным пулеметом остановили и заставили попятиться вражескую мотоциклетную роту, а ведь могли отступить, и никто бы их не осудил. Не дело милицейского участкового воевать с вражеской армией. — Ладно, — махнул рукою Горбатов, — если ты и в самом деле воевал в своих экспедиционных силах, то должен понимать, что к чему. Немец-мужчина серьезный, и с наскоку его не возьмешь. Мы с майором Маркиным внимательно переглянулись, после чего, поняв друг друга, без слов кивнули. «Знаете что, Александр Васильевич?» — сказал я. «В этой операции наша бригада как бы иголка, а ваша армейская группа — нитка. Иголка без нитки делает бесполезные дырки» нитка без иголки не может никуда втиснуться а вместе они это сила но и поскольку свой маневр должен знать не только каждый солдат но и генерал то давайте мы с вами сейчас пройдемся по подразделениям вы посмотрите нашу технику а я вам на местности постараюсь разъяснить откуда у нас растут руки а откуда ноги а потом мы с вами поговорим о том что мы можем А что нет? Да уж, сходили и поговорили. Наши боевые машины пехоты генерал излазил вдоль и поперек. Только пришлось его предупредить, что это не совсем настоящие танки, а что-то вроде их БТ и Т-26 с противопульным бронированием. Зато у них есть множество других полезных свойств. В частности, низкий малозаметный силуэт, возможность плавать, вести бой в ночное время, а также прицельно поражать врага из мощных и скорострельных автоматических пушек. Ну и нашего гостя восхитило, что практически каждая машина сама себе ПВО. Для человека, намучившегося под немецкими бомбами, это стоит дорогого. При этом, поговорив с нашими бойцами и командирами, и убедившись, что все они в той или иной степени имеют боевой опыт, Если не на этой войне, то там у нас, в 21 веке, генерал Горбатов понял главное. Наша бригада действительно способна выполнить поставленную задачу. И разговор после этого у нас с ним пошел четкий и вполне предметный. Где, чего и сколько вешать в граммах. Наступило то туманное предутреннее время, когда в 4 утра за 2 часа до немецкой побудки на левом берегу Неожиданно взревела советская гаубичная артиллерия РВГК. Город такая штука, что по квадратам не постреляешь, чтобы не поубивать своих же советских граждан. Тимошенки, Аваковы, Филатовы и Коломойские народятся в этом месте потом. Мы же исходим из того, что гражданское население по ту сторону Днепра такое же свое, как и в Москве с Ленинградом. Так что обработке подвергались только выявленные позиции противника в прибрежной полосе, а также заранее разведанные цели в глубине вражеской обороны, вроде складов и штабов. Слитный грохот, бьющий беглым огнем орудий, в предутреннем тумане заглушал все остальные звуки. Там, конечно, проснулись и забегали, но сообразить что-то в густом тумане с видимостью 2-3 метра не представлялось возможным. И этот туман явился для нашей артиллерии решающим преимуществом. Это врагу ничего не видно. А управление огнем наших гаубичных полков РВГК осуществляется при помощи баллистических радаров. Советские артиллеристы точно знают, куда ложатся их снаряды и из каких квадратов в ответ... Им погавкивают германские оппоненты. До советских батарей немецкие артиллеристы не достают. Слишком велика разница дальнобойности. Поэтому их ответ, без особой точности, в режиме «на деревню дедушки» оказался нацелен на передний край советской обороны по левому берегу Днепра. По мнению немецких артиллеристов, как раз в этот момент... Там должны были суетиться наши саперы, подготавливая к сборке части наплавных мостов и паромы плашкоуты Но факир был пьян, и фокус не удался. Саперам по плану предстояло выйти на берег только после того, как моя бригада форсирует реку. А пока к обозначившим себя немецким батареям в ответ полетели увесистые гостинцы от наших артиллеристов. Всего на артподготовку отведено два последних предутренних часа ночи, так что время подавить вражеское сопротивление у них еще есть. Постепенно светает, от грохота орудий туман над рекой распадается и плывет клочьями, но тем не менее прямой видимости противоположного берега нет ни у нас, ни у немцев, тем более что им и не Сидят сейчас в своих блиндажах и молятся, чтобы не было прямого попадания. А не то всех в дребезги. В Первую мировую артподготовка, говорят, в таком режиме могла продолжаться по нескольку суток. И люди от нее просто сходили с ума. Сейчас все гораздо быстрее. Долбить несколько суток вражескую оборону снарядами — непозволительная роскошь. Ибо противник, если еще не выжил из ума, тут же начинает стягивать к месту предполагаемого прорыва свои резервы. Вот и выходили у противоборствующих сторон кровавые потягушечки с ужасающими жертвами. Два километра туда, километр сюда. Уже перед самым восходом солнца, когда артиллерии осталось долбить по переднему краю около десяти минут, в воду пошли первые БМП моей бригады отфыркиваясь выхлопами дизеля, с неторопливой грацией беременных уток, они косяком поплыли к противоположному берегу. Плыть им предстояло, в зависимости от участка форсирования, от 12 до 15 минут, чтобы прикрыть форсирующий реку БМП от внезапного огня уцелевших средств противника позицию на берегу, заняли взводы управления артиллерийских батарей и минометчики, а в боевых отделениях самоходных гаубиц рядом с лотками подачи уже лежали наготове штучные в этом мире корректируемые снаряды «Китолов-2М». Но в основном все обошлось. Когда артиллерийский огонь с береговой линии был перенесен в глубину вражеской обороны, где начались нехорошие шевеления резервами, и уцелевшие немецкие зольдатаны смогли высунуть головы из укрытий и оглядеться, прямо напротив них, в восточной части горизонта, прорезался диск восходящего солнца цвета расплавленного золота. Брызнувшие прямо в глаза ослепительные лучи сделали на какое-то время прицельную стрельбу невозможной, и этого выигрыша по времени вполне хватило на то, чтобы первые боевые машины Стрекача пулеметами, помелькающим головам в специфических немецких касках, смогли доплыть до правого берега. Выбравшись на сушу, БМП своими корпусами прорвали уже изрядно побитой артиллерии проволочное заграждение и сбросили десант, который тут же полез в рукопашную драку с уцелевшим при артподготовке немецким населением первых траншей. А там, в штурмовых взводах, такие парни, в основном с опытом немецкого плена, которым лишь добежать и вцепиться в глотку горгочущим по-немецки уродам Фельдграу. Немного не так было только на южном участке прорыва. Там направление атаки было не с востока на запад, как в других местах, а с юга на север и восходящее солнце не слепило немецких стрелков и артиллеристов, так что по атакующим БМП они чуток постреляли. В ответ на эту стрельбу, на вражескую береговую линию, по зрячему обрушился град мин, выпущенных из ротных и батальонных минометов. При этом единственную уцелевшую при артподготовке 15-сантиметровую пехотную пушку, успевшую прицельно выстрелить целых два раза, на крыл прилетевший издалека Китолов. Дальше все было так же, как и в других местах. БМП выбрались на берег, изброшенный с них десант подстрек от пулеметов и грохот автоматических пушек занялся зачисткой плацдарма, а ротные минометные батареи вслед за мотострелковыми подразделениями принялись готовиться к форсированию водной преграды. Батальонные минометы и гаубичный дивизион, пока оставались на левом берегу, готовые в любой момент поддержать огнем продвигающийся вперед десант. первый зеленая ракета, как и ожидалось, взлетела на правом фланге. Итальянцы, по которым пришелся удар правофлангового первого батальона, едва разглядев выбирающиеся на берег БМП, И выскакивающих из них солдат-штурмовиков в касках и тяжелых бронежилетах поверх ватников — это, конечно, не ратник, российский комплект защитно армейские экипировки, но тоже очень интересно. Тут же побросали позиции и с криком «Спасайтесь, марсиане!» кинулись в тыл. Это до чего же на непокойный Геббельс и другие его коллеги запугали нами людей, что те, едва увидев что-то похожее на боевую технику 21 века, сразу начинают паниковать. Или это итальянцы попались такие слабонервные? Немцы на других участках, даже потрепанные артподготовкой и придавленные превосходством в огневой мощи, продолжали драться с яростью обреченных. Там плевались огнем РПО, летели огненные росчерки термобарических гранат из противотанковых гранатометов. Густо кашляли минами васильки и грохотали автоматические пушки БМП. При этом на смену погибшим немцам из тыла приходило подкрепление. Писари, сапожники и кашевары. И все начиналось сначала. Несли потери и наши подразделения. Несколько машин было подбито. Несколько горели. Остальные же, Продолжали шаг за шагом отжимать немцев от уреза воды в городскую застройку. Но на севере, в районе Кайдак, итальянцы уже обнажили фланг 121-го пехотного полка, и немецкая оборона стала заворачиваться чулком, как шкура заживо сдираемая с отчаянно визжащего животного. Потом то же самое произошло на южном участке, где со своих позиций резво отступили румыны, поспешившие отойти еще южнее за реку Мокрая Сура. В то время как в центре нашей позиции, между мостами, продолжались отчаянные бои, на береговой линии на окраинах Днепропетровска образовалось два плацдарма по паре километров по фронту и километр в глубину. И тут же едва пришел сигнал о захвате плацдармов, На левый берег вышли машины типа КАМАЗ, принадлежащие понтонно-мостовым батальонам, и принялись метать в воду раскладывающиеся шестиметровые металлические понтоны будущих мостов. Потопить эти штуки, понаделав в них дырок, просто невозможно, поскольку внутри у них пенопласт. Для утопления этот понтон требуется разнести в дребезги прямым попаданием авиабомбы или тяжелого снаряда, в то время как на воде раскрывались первые понтоны, с других машин на воду спускали маленькие такие катера-буксировщики, которые тут же запускали свои дизельные движки и присоединялись ко всеобщему веселью сборки понтонного моста. Немцы просекли, что все это шевеление неспроста, ибо с соседних участков реки вся эта деятельность неплохо просматривалась, и попытались сосредоточить на мостовиках огонь своей артиллерии. Но тут свое веское слово опять сказали артполки РВГК, выдав коллегам с той стороны порцию шестидюймовой ласки, после чего германская арта замолчала окончательно. «Больше до конца дня мы об этом 150-м артиллерийском полку ничего не слышали». Правда, некоторое время спустя ту же песню попробовали исполнить люфты, но две девятки пикирующих штук оказались буквально растерзаны зенитным огнем с наших бмп и приданным сапером зенитных дивизионов, вооруженных все теми же 30 миллиметровыми автоматическими пушками. Что характерно повторение банкета у немецких пикировщиков не случилось, а значит это были все силы, что смогло выделить их командование для удара на этом участке. По нормативам, в полигонных условиях время сборки из готовых элементов километрового понтонного моста составляет около 45 минут. То, что саперы под беспокоящим вражеским обстрелом управились за час, было очень даже неплохо, потому что ведущий бой батальоны моей бригады За это время еще расширившие плацдармы по фронту и в глубину начали испытывать нехватку боеприпасов, и первыми на другой берег пошла не пехота с водной армейской группы и не танки, а машины снабжения для фланговых батальонов. В центре ящики со снарядами и патронами на занятые нашими бойцами плацдармы и плацдармики приходилось доставлять на катерах, но это направление у нас оказалось отвлекающим потому что синхронный удар стрелковыми дивизиями по флангам обрекал упорно сражающиеся в центре немецкие подразделения на гибель в полном окружении. Туда и мы дорога. Меньше потом будут путаться у нас под ногами. Генерал Горбатов большую часть времени сражения провел у нас на КНП, командно-наблюдательный пункт, оборудованном в районе нового Мерифа-Херсонский, железнодорожного моста. Там, где перед устьем Самары, Днепр круто поворачивает к югу. Вид оттуда открывался просто замечательный. По правую руку центральный и правофланговый участок штурма города, прямо и чуть левее участок левофланговых батальонов, наносящих обходной удар с юга. И как раз в тот момент когда по наведенным мостам, под развернутыми знаменами, на правый берег густо пошла советская пехота, чтобы вложить новые силы в уже иссекающий порыв десантных батальонов, мы с ним поверили, что дело уже сделано. Как только это произошло, у немцев выпало численное преимущество, а мои мотострелки, которые, несмотря на свою огневую мощь, не могли быть вездесущими, получили поддержку советской пехоты. В городской застройке, в центре, зажатом с трех сторон, еще шли ожесточенные бои, а передовые подразделения наших фланговых группировок уже сомкнулись в районе Краснопольского кладбища, завершив окружение того, что осталось от 50-й пехотной дивизии. Теперь предстояло чистить город тщательно днем и ночью дом за домом и квартал за кварталом до тех пор пока немцев в Днепропетровске не останется вообще 9 апреля 1942 года Третий рейх Бавария Резиденция Гитлера Бергхов Группенфюрер СС и генерал-лейтенант полиции Рейнхард Гейдрих. Рейнхарду Гейдриху все же не удалось надолго скрыть тот факт, что Борман погиб в результате покушения. Эта информация окольными путями дошла до штандартенфюрера Ретенхубера, а от него об этом узнал и Гитлер. Скандал получился не маленький, ибо фашистскому диктатору было прекрасно известно, как горячо любят друг друга высшие функционеры из его окружения. Гейдриху с трудом удалось оправдаться, сказав о том, что он собирался доложить об этом факте после завершения расследования. К тому же, мой фюрер, еще неизвестно, кто именно приложил свою руку к устранению Бормана. Русские, англичане или какая-то из групп заговорщиков в германском генералитете, добавил он. В конце концов, Любого политического деятеля можно ликвидировать похожим способом, если он будет и дальше ездить один, без сопровождения многочисленной охраны. Было бы желание у его врагов, а также хороший снайпер, которого не сумеет поймать гестапо. Кроме того, нет никакого доказательства, что в машине действительно находился Борман, а не его двойник. Ведь в тот раз... Он единственный из высших функционеров Рейха сумел исчезнуть абсолютно бесследно, что может указывать на то, что он был русским, британским или американским агентом. Последнее, вероятнее всего, поскольку желание заблаговременно лечь на дно могло быть вызвано тем, что на этот раз Америка не участвует в европейской игре. Но как же мой добрый Рейнхард «Наш друг Мартин может быть американским агентом», — проблеял удивленный Гитлер, «если он сам предложил мне помириться с Америкой». «Возможно, наш друг Борман», — с мрачным видом сказал Гейдрих, подумав, кому друг, а кому и злейший враг, «представлял у нас политические круги, которые находятся в оппозиции к господину Рузвельту и не желают». Нарушение американской блестящей самоизоляции. К тому же, если в тот раз джапы лишь в походе пнули американского увольня и сразу убежали, то теперь они хорошенько избивали его ногами, пока не устали. Должен сказать, что там, в будущем, после нас, русские больше всего ненавидят американцев. У них даже поговорка такая есть, что паровозы надо давить, пока они еще чайники. Не исключено, что адмирала Ямамото преднамеренно снабдили информацией, благодаря которой он сделал начало войны в несколько раз неприятнее для американцев, так что теперь им не до Европы. Выслушав любимого ученика и наследника, Гитлер молча налил в высокий стакан ледяной родниковой воды из графина, после чего долго пил из него, стуча о стекло зубами. Гейдрих с удивлением заметил, что рука фюрера, в которой зажат стакан, постарчески мелко дрожит. — Хорошо, мой мальчик, — сказал Гитлер, поставив стакан на столик. — Наверное, ты был прав, и лучше всего представить это дело как несчастный случай, ведь Мартина с нами уже нет, и он не может доказать свою невиновность. Вот так Гейдрих и себя обелил, и, предположительно, мертвого Бормана измазал грязью от пяток до макушки. Так что, если тот вдруг решит воскреснуть, то ничего у него не получится. Раз инсценировал свою смерть, значит, американский шпион. Но что поделать, таковы нравы нацистской верхушки. Но на этом неприятности не закончились. Гитлер и его потенциальный преемник, будучи чуть больше остальных осведомленными о подоплеке событий, оба они понимали, что затишье на фронте долго не продлится. Растают в России снега, просохнут дороги, и снова взревут моторы чудовищных танцеров, готовых перекраивать мир по своему усмотрению. Вопрос только в том, где последует главный удар на севере, или на юге. Западнее Днепра лесисто болотистое Полесье делят территорию Советского Союза на два независимых театра военных действий: северный, белорусско-прибалтийский, и южный, украинский. Генеральное наступление русских большевиков и марсиан от рубежа рек Березина и Западная Двина влекло за собой быстрый и решительный натиск на территорию Рейха с задачей покончить с ним в одну летнюю кампанию. Пусть Красная Армия и не до конца еще соответствует этой эпической задаче, но марсиане могут нагнать к ней в помощь своих частей и сокрушить вермахт лобовым ударом своей идеальной военной машины. Наступление от рубежа Днепра на украинском ТВД Будет означать, что марсиане, минимально задействовав свои войска, решили потренировать большевиков на более легких противниках – румынах, итальянцах и венграх. Последние почти не уступают немцам в боевой стойкости. и Их разгром будет сигналом, что Красная Армия готова вторгнуться на территорию Германии. «В одну кампанию такую операцию не осуществить», А это свидетельствует в пользу того, что Третий Рейх просуществует еще как минимум год. И вот сообщение. В ночь с 6 на 7 апреля войска большевиков неожиданно форсировали Днепр в четырех местах и захватили на правом берегу обширные плацдармы Кременчугский, Днепропетровский, Запорожский и Никопольский. В окрестностях Никополя Немецкая оккупационная власть, несмотря ни на что, пыталась восстановить добычу марганцевых руд. Отныне на этом проекте можно ставить крест, поскольку линия фронта проходит прямо через рудник. — Это еще не само наступление, мой фюрер, — хмурис сказал Гейдрих. — Марсиане далеко не дилетанты, поэтому сами не начнут наступление в Распутицу, и не дадут сделать этой глупости большевикам. Эти удары могут иметь своей целью создание плацдармов, опираясь на которые они начнут наступление в середине или конце мая. А пока венгры, румыны и итальянцы будут истерично биться об эти плацдармы, но не добьются ничего, только растратят последние резервы. И вот в тот момент... Когда у большевиков уже будет пришита последняя пуговица к последнему мундиру, войска наших союзников на Украине будут обезжирены и обескровлены. — Мой добрый Рейнхард, но что же делать? — глухо произнес Гитлер. — Ведь если мы не будем пытаться ликвидировать большевистские плацдармы так же, как они ликвидировали наши, враг подумает, что мы слабы. И он может делать, что хочет. «Марсиане в любом случае будут делать, что хотят», — хмуро произнес Гейдрих. «Неважно, думаем мы по этому поводу что-то или нет. Впрочем, если мы отдадим приказ нашим союзникам бездействовать, они решат, что мы за их спиной уже договорились с большевиками. И что будет в таком случае, я не могу предсказать даже приблизительно. Очевидно, следует выбрать... Промежуточную стратегию необходимо и сохранить резервы, и создать у союзников впечатление бурной деятельности по восстановлению положения на фронте. О, мой фюрер придумал! У нас в плену находится множество солдат, потерпевших поражение армии. Французов, бельгийцев, голландцев. Необходимо вооружить этих оборванцев их же оружием, и под контролем пулеметов немецких заградительных отрядов бросить в наступление на русские плацдармы. Пусть русские большевики убивают этих недоумков десятками и сотнями тысяч, сами они при этом тоже понесут потери, и, следовательно, когда закончится распутиться, будут хуже готовы к своему наступлению. «Ты гений, мой мальчик!» — просеял Гитлер. А я-то думал, куда бы употребить этот никчемный человеческий материал. А ты все так прекрасно устроил. Мобилизации этих недочеловеков в нашу армию, сказал Гейдрих, займется мое ведомство. А вот для того, чтобы их правильно использовать, необходима помощь военных. Мой фюрер, разрешите мне на личном самолете убыть в ставку верховного командования, чтобы лично обсудить все вопросы предстоящей летней кампании с Гальдером и Йодлем. В противном случае потребуется вызывать их сюда, что неприемлемо, потому что в любой момент на фронте может произойти что-нибудь неожиданное. — Конечно же, поезжай, Рейнхард, — вздохнул Гитлер, — но возвращайся скорее, а то мне будет очень тебя не хватать. Когда тебя нет поблизости, я чувствую, как ко мне на мягких лапах Крадется измена.